Когда Митя, наконец, добрался до банка, то оказалось, что на счету нули. Нужно было писать заявление, разбираться, но Митя не мог. Он написал девушке в кожаной юбке, Жене. Та поспрашивала людей, тусовавшихся в Зазеркалье, якобы существующем, его просто нет на картах, в тот вечер. Никто так и не опознал ту незнакомку, мнимую Лизу. Появилась из ниоткуда, туда же исчезла. Митя опять задумался о шпионах. Ему попалась пара статей о том, что власти внедряют шпионов в сообщество иммигрантов. Эти шпионы ведут сбор информации, задают простые, казалось бы, ни к чему не обязывающие вопросы. Ты любишь хачапури по имеритински или по-мигрельски? А потом пишут многостраничные отчеты. Как они выглядят, эти отчеты, и куда потом направляются, кем читаются, какие следуют выводы, неизвестно. Денег у Мити уже не осталось, а до зарплаты надо было прожить почти три недели. От этих переживаний расстроился кишечник. Прежде Митя не брал взаймы. Никогда не жил от зарплаты к зарплате. Он был бережлив, деньги потихоньку накапливались, накапливались долгие годы, и вот так глупо пропали в два хода. Сперва он угрохал изрядную сумму на экстренный переезд, а теперь потерял по пьяне остальное. Митя сидел за столом, жевал черствый хлеб и гуглил, как просить деньги взаймы. Вдруг пришло в голову, что деньги можно занять у отца. Не занять даже, а просто получить в дар. У Мити был отстраненный, как говорится, эмоционально закрытый отец, который ушел из семьи, когда Мити было 11. Он и до этого времени мало участвовал в Митиной жизни, а тут вовсе пропал. Но зато всегда был готов, и притом с радостью, компенсировать эту закрытость деньгами. Отец был директором крупного предприятия на Урале. «Не умеешь любить – плати», как сказал православный старец лет 90, которого Митя однажды интервьюировал. Правда, существовала одна проблема. Отец был практически неуловим. Он не пользовался ни одним мессенджером, не подходил к телефону. Отвечал только на электронную почту, спустя неделю или иногда две. Все-таки Митя попробовал позвонить. Трубку сразу же взял неизвестный мужчина. «Димочка, ты?» «Я». «Это Григорьев. Отец отошел». Григорьев — это был помощник отца. Он был доцентом и чуть ли не доктором каких-то точных наук, но производил впечатление редчайшего дурака. К тому же любил охоту на уток. «Передать ему что-нибудь?» «Ничего, я лучше перезвоню». «До сих пор в Грузии?» — уточнил Григорьев. «Не обижают?» «Нет». «Я тут пообщался с людьми. Ты в курсе, наверное, у меня есть друзья среди людей очень серьезных. В смысле, сам понимаешь, оттуда». Вероятно, Григорьев продемонстрировал некий жест. Ткнул пальцем вверх или что-то вроде того но не догадался, что Митя его не видит. «Они говорят, в августе все закончится. Уверенно так. Ну, мне пора. Все будет чики-пуки, как говорит мой сын». Митя поблагодарил и попрощался. Решил, что все же не стоит тревожить отца. Он пожилой и больной человек. Митя представил, как отец плетется в офис короны, зачитывает по бумажке Митина реквизиты, Записывает трек-код перевода, комкает бумажку с трек-кодом, пихает в карман. Тоскливое зрелище. Почти сразу раздался звонок, но это был не отец, а Виктор. Его работодатель из Лексуса, ангел с длинными шелковыми волосами. Голос у ангела был недовольный. Он начал с фразы «Ты слишком расслабился! Грузия тебе не идет!» А потом несколько раз повторил Ты слышишь меня? Слышишь? Митя кричал во всю глотку, да, но что-то мешало. Потом Виктор отсоединился. Митя сидел и ждал: Меня увольняют, решил Митя. Конечно, в самый неподходящий момент. Впрочем, именно так всегда и бывает. В боку закололо так резко, как будто кто-то тыкал в него ножом. Виктор перезвонил. Со второй попытки все получилось. Босс звучал очень четко, даже слишком четко, увы. Когда-то казавшийся ангельским, теперь голос Виктора был гнусавым, а интонация назидательной и надменной, очень фальшивой, явно взятый в аренду. Я хочу заказать тембр начальника вразумляющего разумляющего подчинённого. Виктор сообщил вот что. Число подписчиков Лизы Райской сократилось на 10% за месяц. Митя работает спустя рукава а эта работа не терпит формальности. «Чтобы писать как Лиза Райская, нужно мыслить как Лиза Райская», выдал ангел-хранитель и босс. Митя терпел, пока Виктор читал ему нотацию, состоявшую из какой-то мотивационной жвачки, тренинговых слоганов. Закончил Виктор чуть ли не следующим. «Никто тебя не полюбит, пока ты сам себя не полюбишь». Митя поддакивал. «Вроде не увольняют». Вынес он главное. «Проверь телеграм», — сообщил Виктор далее. «Скинул тебе чаты наших моделей. Ничего туда не пиши, просто читай». «Хорошо, конечно». «Впитывай их манеру, синтаксис, образ мыслей. Ты должен почувствовать, чем они живут. Завтра вечером до шести по Москве жду от тебя сочинения. Тема такая. Образ вебкам-модели в телеграм-чате завишки 20 «С цитатами. Не меньше восьми тысяч знаков». Виктор выдержал паузу, чтобы сказать что-то значительное. «Ты услышал меня?» «Я услышал», — среагировал Митя. Его жизнь повисла на ниточке. Теперь она зависела от того, сможет ли Митя влезть в шкуру вебкам-модели, прочувствовать по-настоящему, чем она живет. Митя никак не думал, что почти в 40 лет жизнь подкинет ему подобное испытание. Пожалуй, если бы знал заранее, то выбрал бы не рождаться на свет.